Словарь мифологических имен и географических названий Автоликон, правильнее Автолик, дед Одиссея с материнской стороны, знаменитый обманщик и вор. Будучи сыном Гермеса, Автолик получил от него в дар удивительную изворотливость, ловкость и хитрость. Он мог сделать невидимой любую украденную вещь и клясся так ловко, что потом не выполнял своих клятв, не нарушая их формально. От него Одиссей и унаследовал свою хитрость. Аида, в переводе соловей, — жена Зефоса. Из зависти к жене Амфиона Необе, имевшей 14 детей, она решила убить любимого младшего сына Необы, но, по ошибке, убила своего единственного сына Этилоса. Горе ее было так сильно, что боги сжалились над ней и превратили ее в соловья, Который в своей песне вечно повторяет имя Итил. Акаст царь острова Дулихия, Алибанты сказочный народ. Алкнена Микенская царевна, жена Тиринфского царя Амфитриона, бежавшего в Фивы. Здесь, в отсутствии мужа, с ней соединился Зевс, принявший образ Амфитриона. От Зевса Алкмена родила величайшего героя Геракла, а от мужа — смертного близнеца Геракла Ификлеса. Алкмеон — сын Амфиарая и Эрифилы. Мстя за отца, он убил мать и подвергся преследованием Эриний. Алоэй — древнее божество, бог обмолоченного зерна, считался сыном Посейдона, был мужем Ифемедеи которая родила от него Отоса и Эфиальта, Алосинда — морская богиня, Алфей — река в Пелопонесе, а также бог этой реки, Амифаон — сын Тиро и Крифея, отец Мелампа, Амнисий — гавань на Крите, Амфиарай — царь Аргуса, прорицатель и правну прорицателя Мелампа. Полиник, изгнанный фиванской царевич, сын Эдипа, старался привлечь Амфиарая к походу против Фиф, но тот, предвидя гибельный исход войны, отказывался. Тогда Полиник подкупил жену Амфиарая, Эрифилу, и та принудила мужа отправиться в поход. После поражения Амфиорай спасался бегством в колеснице, но земля разверзлась под ним и поглотила его. Амфилох, сын Амфиарая и Эрифилы, прорицатель, принимавший участие в Троянской войне. Амфион и Зефос — братья-близнецы, дети Зевса и Антиопы, дочери речного бога Осопа. Оба царствовали в Фивах и воздвигли стены вокруг города. Зефос — Богатырь и силач подносил на руках огромные камни, а Амфион, искусный музыкант, заставлял их звуками своей кефары двигаться и складываться в стены. Другой Амфион, царь биотийского города Орхомена, дед Нестора. Амфитея, жена Автолика, бабка Одиссея по матери. Амфитрион, муж Алкмены, считавшийся отцом Геракла. Амфитрита – богиня моря, супруга Посейдона. Амфора – большой глиняный сосуд с нешироким горлышком и двумя ручками, который употреблялся главным образом для хранения сыпучих и жидких продуктов. Антиклея – дочь Автолика и Амфитеи, мать Одиссея. Антилох – старший сын Нестора, участник Троянской войны и ближайший друг Ахиллеса после гибели Патрокла. Погиб в конце войны от руки Мемнона, прикрывая собою старика-отца. Антиной, сын Евпейта, самый наглый среди женихов Пенелопы. Антиопа, дочь речного бога Осопа, родившая от Зевса близнецов Зефоса и Амфиона. Антифат, первая, прорицатель, сын Мелампа, второе, Царь Листригонов, третье и Токиец, друг Одиссея. Аргос. Во времена Гомера Арголида, область в Пелопонессе, в которой позже возвысился город Аргос. Иногда словом Аргос обозначается весь Пелопонес. Аргос Пелазгический равнина Фессалии близ реки Пенея. Там находились владения Ахиллеса. Аргус. Тысячеглазое чудовище. Его гера поставила стеречь возлюбленную Зевса Ио, которую она из древности превратила в корову. Однако Гермес по поручению Зевса убил Аргуса. Отсюда и происходит часто встречающийся в Илиаде и Одиссеи эпитет Гермеса аргуса убийца Аретуса. Название источника на Итаке. Аркесий. Отец Лаэрта, дед Одиссея. Артакийский ключ, источник в стране Лестригонов. Асоп, река в Биотии, а также бог этой реки, дед Зефос и Амфион. Астр, буквально звезда, остров недалеко от Итаки. Атлант, Титан, брат Прометея и отец нимфы Калипсо. За козни против богов обречен был, по гомеровскому варианту мифа, поддерживать столбы, подпирающие небосвод, а по другой версии, держать небо на своих плечах. Позже был превращен в гору, которая до сих пор носит его имя — хребет Атлас в Северной Африке. Атрей, сын Пелопса, отец Атридов Агамемнона имени Лаеп. Враждуя со своим братом Фиестом, Атрей совершил ужасное преступление. Он умертвил детей Фиеста, приготовил из них трапезу и угостил ею брата, а затем пытался заставить оставшегося в живых сына Фиеста Эгиста убить отца. Атрей сам пал от рук Фиеста и Эгиста. Аттика — область в Средней Греции со столицей Афины. Аттийской — Аттической. А Херон — река в царстве мертвых, через которую должны были переправиться души умерших, чтобы попасть в Аид. Аякс — сын Оилея, царь Локров и предводитель их под Троей, Локры — народ, живший в Средней Греции. Навлек на себя гнев Афины, которая бросила Зевсову молнию в его корабль, плывший из Трои, а самого Аякса пригвоздила к скале. Аякс, сын Теламона, царя соломины и брата Пелея, отца Ахиллеса. Величайший после Ахиллеса герой среди сражавшихся под Троей. Борей северный ветер. Воот, название созвездия Большой Медведицы, буквально перевод Волопас. Гарпии, духи вихри и смерти, чудовища с женскими головами, невидимо летавшие по воздуху и похищавшие людей. Гебея, правильнее Геба, дочь Зевса и Геры, вечно юное божество, олицетворяющее рассвет человеческой жизни, который наступал, по мнению греков, после 18 лет. Геба прислуживает богам во время перов. После обожествления Геракла Геба была дана ему в жены. Гекатомба, буквально жертва в сто быков, Вообще всякое большое жертвоприношение богам с закланием любых животных. Геллеспонт пролив, отделяющий Малую Азию от Европы, теперь Дарданеллы. Герест — высокий мыс на юге острова Эвбеи. Гермиона — дочь Елены имени Лая, которую они выдали замуж за Неоптолема, сына Ахиллеса. Геронты — старейшины. Гиганты — Змееногие огромные дети геи, наделенные чудовищной силой. Мать гея дала им средства, сделавшие их неуязвимыми для богов, с которыми они вступили в битву за власть над миром. Боги не могли одолеть гигантов, и лишь призванный именно на помощь смертный Геракл своими стрелами уничтожил их. Гиперессия — город на севере Пелопоннеса. Гиперийская земля, то есть запредельная или верхняя земля, мифическая родина феокийцев, откуда они затем переселились на Схерию. Гиперион буквально значит высокоидущий. Титан, отец Гелиоса, селены Луны и Эос, Зари. В других случаях Гиперион, высокоидущий эпитет Солнца. Гирейские скалы, поднимающиеся из воды скалы среди островов греческого архипелага, возле них погиб корабль Аякса, сына Оилея. Горгоны, крылатые женские чудовища со змеями вместо волос, одна из них медуза, взгляд на которую обращал человека в камень, была убита аргосским героем Персеем. Гортина, крупный город на юге острова Крита. Данаи, племя, жившее в Арголиде. Их имя служит Гомеру одним из наименований всех греков вообще, в противоположность не негрекам. Девкалион — сын критского царя Миноса, отец Идуменея. Дейфоп один из сыновей троянского царя Приама. После смерти Париса Елена была отдана ему в жены. Делос — остров в Эгейском море. Согласно мифу, он блуждал по волнам, пока Латона не родила на нем Аполлона и Артемиду. Делос был одним из важнейших центров культа Аполлона. Демон, так Жуковска передает греческое слово Демон, обозначающее божественную силу или божество в том случае, когда не указывается точно, какой бог имеется в виду. Дий — одна из форм имени Зевса. Диоклес — сын Арсилоха, царь города Фер в Пелопонесе. Додона — город в Эпире, где находился оракул Зевса. Дулихий — остров, лежащий, согласно Одиссее, недалеко от Итаки. Неизвестно, какой именно остров Гомер именует Дулихием. Евмел — сын Адмета, царя Фер и Фессалии и Алкистиды, согласившиеся добровольно умереть вместо своего мужа, но затем отбитый у бога смерти Гераклам. Евпейт, знатный и отец Антиноя. Евр, восточный ветер. Еврибат, глашатый Одиссея, сопутствовавший ему в походе под Трою. Евримедонт, царь гигантов. Еврепил. Последний союзник троянцев, сын царя китайцев Телефа и сестры прямо Астеохи, которая была подкуплена братом и поэтому послала сына под Трою, хотя и знала, что он погибнет там. Еврит, знаменитый стрелок из Лука, он получил Лук в подарок от Аполлона, но потом возгордился и вызвал Бога на состязание в стрельбе, за что и был убитым. Лук его перешел к Эфиту, а от него к Одиссею. Евритион — кентавр, начавший буянить на свадьбе Перефоя. Елисейские поля — иначе Элизий блаженная страна или острова счастья, куда боги переносят после смерти избранных героев. Ерехтей — мифический древний царь Афин, потомок земли. Закинф — Остров в Ионийском море близ берегов Элиды, южнее Итаки. Зам. Остров в Ионийском море, вероятно, Кефаления, нынешнее Кефалония. Зефир. Западный ветер. Идоменей. Сын Девкалиона, царь критского города Кноса, предводитель Критин в Троянской войне. Икарий. Брат Тиндара, изгнанный из Спарты, и обосновавшийся в Акарнании, отец Пенелопы. Ил — царь города Эфира в Элиде в Пелопоннесе. Илион другое название Трои, произведенное от имени одного из ее царей, Ила. Илифийская скала — скала, посвященная Илифии, богине, помогающей природах. Иолкос — приморский город в Фессалии, откуда вышли в плавание аргонавты. Исмар, славивший со своим вином столицы Киконов в Афракии. Итак, герой, по имени которого был назван остров Итака. Итака — родина Одиссея, небольшой гористый остров в Иоанническом море, недалеко от западных берегов Греции. Ификлес — первое, смертный брат Геракла, помощник его во многих трудах. Второе — царь Филаки. Ифимедея, жена Алоэя, мать Отоса и Эфиальта. Ифит, сын Еврита, гость Одиссея, подаривший ему знаменитый лук, был убит Гераклом. Ифтима, дочь Икария, сестра Пенелопы. Кавконы — одно из древнейших греческих племен, жившие на западе Пелопоннеса. Кадм — Сын финикийского царя Агенора и брат, похищенный Зевсом Европы. Он был послан отцом на поиски сестры и, не найдя ее, по повелению Дельфийского оракула, основал город на том месте, куда привела его корова, встреченная в пути. Город этот Фивы в Биотии, что значит «коровья страна». Дочерьми Кадма были Семела, мать бога Диониса, и Ино, Левкотея. Кассандра. Дочь троянского царя Приама, пророчица, которой по велению богов никто не верил, хотя предсказания ее были правдивы. После падения Трои стала рабыней Агамемнона, и вместе с ним была убита Плетомнестры и Эгистом. Киллена гора в Аркадии, где родился Гермес, поэтому келений, киленской постоянное определение этого бога. Керы — Духи смерти — крылатые женские существа, реющие в воздухе, и в момент смерти человека, похищающие его душу. Кетейцы — племя в Малой Азии. Кефаления — группа островов, в которую входит Итакка, Зам, Закинф, Дулихи. Кидоны — критское племя. Киконны фракийское племя. Киммериане — киммерийцы — мифическое племя, живущее далеко на севере, в стране, вечно покрытой мраком. Кипр, остров на востоке Средиземного моря, древнейший центр культа Афродиты. Киприда, прозвище Афродиты, которая по преданию, выйдя из морской пены, впервые ступила на землю на Кипре. Кифера, остров близ берегов Пелопонеса, известный храмом Афродиты, прозванный поэтому Киферей, Китырей, Клемена, мать царя Филакии и Феклеса. Клит, сын Мантия, в него влюбилась Эос, похитила его и даровала ему бессмертие. Кнос, город на Крите, столица мифического царя Миноса. Раскопки в Кносе открыли удивительные памятники древнейшей высокой культуры греков, которая получила название Критской. Коракса — утес, утес ворона на берегу Итаки. коцит одна из рек царства Аида, приток Стикса. Кратея — воплощение силы, мать Скиллы. Кратера — большой глиняный сосуд с широким горлом, в котором смешивали за столом вино и воду, и из которого черпали смесь, чтобы разливать ее покупкам. Креон — царь биотийских фиф. Крефей — Сын Эола, царь Фессалии. Кронион, сын Крона, то есть Зевс. Круны, местность на юго-западе Пелопоннеса. Ктимена, младшая сестра Одиссея, жившая с мужем на соседнем с итакой острове Зами. Куфа, чан, бочка. У греков употреблялись не деревянные бочки, а пифосы, высокие остродонные кувшины с широким горлом, которые обычно врывались в земляной пол. В пифосах хранили разные припасы. Словом «куфа» Жуковской переводит слово «пифос». Лапифы — легендарный народ, живший в Фессалии. Левкада — от слова «левкус» — «белый» — мифическая белая скала на крайнем западе у входа в царство Аида. Левкотея — Морская белая богиня — божество пенистых волн. Она была смертной женщиной Ино, дочерью Кадма и сестрой Семеллы, матери Диониса. Гера, ненавидевшая за Семелы, любимой Зевсом, всю ее родню, наслала на Ину безумие, и та бросилась в море с маленьким сыном Миликертом на руках. Боги превратили ее в морскую богиню, а сыны ее в морского бога. Палемона, пастуха дельфинов. Лемнос, остров в Эгейском море, где, по преданию, находилась кузница Гефеста, центр культа этого бога. Лесбус большой остров в Эгейском море. Лестригоны, мифический народ великанов и людоедов. Ливия, северо-западная часть Африки. Лотофаги, мифический народ, питающийся лотосом, буквально перевод «поедатели лотоса».